Глава 25. Из лазарета вышла на негнущихся ногах, остановилась на крыльце, с жадностью вдыхая морозный холодный воздух. "Я тоже не могу на это смотреть", раздался за спиной тихий голос некромантки. Я обернулась. Девушка грустно улыбнулась мне и протянула мешочек с ароматической солью. я до сих пор ощущаю запах паленой кожи, поделился она Не могу отделаться от этого запаха. Хвала богам, ректор пришёл на помощь брату, иначе. Хорошо, что мешочек в этот момент был у меня в руках, и я поспешно вдохнула аромат, стараясь не представлять даже то, о чём она говорит. Надо же, девушка искривила губы. Когда мы упокаиваем нежить, я даже не обращаю внимания на то зловоние, которое они источают оттут. Она тряхнула головой с шумом, втянула носом воздух и попыталась улыбнуться. Но губы Анастаи дрожали, а в глазах стояли слёзы. Когда наши родители погибли, Габи был единственным мне близким человеком. Именно он воспитал меня, взял опеку надо мной, не пошёл в академию, пока я не достигла того возраста, чтобы можно было сдавать экзамены и пробовать свои силы для поступления. Готовил меня, помогал учиться. Да я просто не смогу без него, она всхлипнула, а меня накрыла волна жалости к этой маленькой Бедной девочке, которая за своей ершистостью скрывает свои страхи, повинуясь порыву, обняла её за плечи, привлекая к себе. Она тайшет уткнулась носом мне в грудь, пряча свои слёзы. Я гладила её по голове, шептала всякие успокаивающие глупости и от души молилась всем богам, чтобы мисс Еленгрот сумела спасти её брата. Я найду того, кто впустил эту тварь в нашу академию и убью его, выпалила девушка. Потом воскрешу и опять убью. И я была с ней солидарна. Очень надеюсь, что виновного найдут быстро и накажут. А его девушка приходила навестить. Осторожно спросила я: "А Настейша тут же напряглась, точно натянутая струна. У Габриэля не было девушки", ответила она. Странно, учитывая ту сцену с свидетелем, которой мне пришлось стать. Ладно, зайдём с другой стороны. Моя соседка по комнате Кэтрин очень тепло отзывалась о твоём брате. Знаю, врать нехорошо, но не говорить же ей, что видела страстный поцелуй этой парочки. Твоя соседка двуличная лживая дрянь. Бесцеремонно перебила она, отстраняясь. Девушка снова стала колючей и закрытой. Похоже, она на самом деле так думает. А к нам вышел Риан. Габриэль очнулся. Тебя зовёт Счастливая улыбка расцвела на личике девушки, преобразив ее до неузнаваемости. "Спасибо", выдохнула некроманка и скрылась в коридоре лекарни. Мы с огневиком остались одни. Он протянул руку. «Идем!» Я вложила ему в ладонь свои дрожащие пальцы и пошла. Хотелось поскорее уйти отсюда и отвлечься от этого кошмара. Даже была бы рада занятию магистра Каана. Нурян повёл меня в другую сторону от полигона. Куда мы идём? Не выдержала я, когда мы прошли мимо здания общежитий, обогнули столовую и миновали административный корпус. Сейчас увидишь, пообещал парень, хитро улыбаясь. Мы приблизились к башне возле северных ворот. На миг мне показалось, что сейчас он попытается вывести меня за пределы академии. Но всё же огневик свернул к неприметной дверце, ведущей внутрь башни. Сделал несколько пасов руками, дверь подчинилась и осторожно открылась. Было немного страшновато заходить в тёмное помещение, но горячая рука, сжимавшая мою ладонь, придавала уверенности. Риан щёлкнул пальцами, над головой вспыхнули магические светлячки, разгоняя мрак. Мы стояли у подножия винтовой лестницы. "Не бойся", шепнул Вин, ободряюще улыбаясь. А я и не боялась знала, что пока он рядом, со мной не случится ничего плохого. Тишину башни нарушал лишь звук наших шагов и стук моего сердца. Мы поднялись почти на самый верх, оказались в небольшой комнатке. маленькой, но очень уютной. Стену украшала большое круглое окно с витражами, сквозь которые еще проникали лучи заходящего солнца, оставляя на полу причудливую цветную мозаику. Я восхищенно ахнула. Как красиво. Риан улыбнулся самодовольно, будто эта комната на самом верху башни его заслуга. Нравится? на всякий случай уточнил парень. Очень. Не стала кривить я душой. Его улыбка стала еще шире. Тогда он красноречиво коснулся пальцем своей щеки. Поблагодари меня за это. Покачала головой, но не смогла сдержать ответ на улыбки. Приблизилась, встала на носочки и потянулась к нему. Ко мне милостиво наклонились. Спасибо, прошептала я и попыталась поцеловать наглого огневика в щеку. но в последний миг Вин чуть повернул голову, и мои губы встретились с его. Не ожидая такой подставы я в первый миг растерялась, но его рука легла мне на спину, придвигая ближе к жениху. Губы сначала бережно касались моих губ, а потом стали двигаться все увереннее, настойчивей, требовательней. Кажется, я потеряла опору под ногами. А может быть, Этериан поднял меня и перенёс поближе к радужному островку под окном. Нехотя оторвавшись от моих губ, Вин повернул меня лицом к окну, обнял сзади за талию и прошептал на ухо: "Смотри. солнце уплывало за горизонт, мягко освещая всё вокруг золотой россыпью, украшая блестевший снег и скользя последними лучами под цветным стёклам витража. Мир рассыпался на тысячи оттенков, преображаясь и будто пробуждаясь. От восторга перехватило дыхание. Любуясь этим невероятным, потрясающим зрелищем, ощущая на себе прикосновение тёплых рук, лёгкое дыхание, щекотавшее шею, я сама была готова раствориться в этом миге чистого счастья. Это просто прекрасно, выдохнула я, когда последний луч заходящего солнца нырнул за горизонт. Оставив место подступившим сумеркам, это мое любимое место в академии, признался Риан. Люблю приходить сюда и любоваться заходом солнца. Жаль, что зимой дни короткие и закаты тоже быстро заканчиваются. Кивнула молча, соглашаясь. Спасибо, что поделился со мной этим, совершенно искренне сказала я. Всегда, пожалуйста, хмыкнул он, проведя губами по моим волосам. Не холодно? Он щелкнул пальцами, зажигая еще несколько светлячков, разгоняя подступившую темноту. Я с интересом интересомгляделась. Стол у стены, стул с высокой спинкой, диванчик и даже полка с книгами. В помещении на самом деле было прохладно. Немного, призналась я. «Башня ведь не жилая, вряд ли ее кто-то отапливает. Совершенно точно никто не отапливает. О моем убежище знает разве что доброе гловис. Но она совершенно не против моих визитов. Мы с тобой находимся в западной части башни. Тут некогда было служебное помещение, принадлежало смотрителю. Мне от него досталось в наследство вот это скромное имущество. С другой стороны башни есть ещё один вход. Он более популярен. По той лестнице можно подняться на смотровую площадку. Оттуда ведётся наблюдение и в случае опасности, тут же обо всём докладывается ректору. Риан произнёс заклинание, и рядом с нами в воздухе возник огненный шар. Но не такой, каким обычно привыкли швыряться боевые маги, а гораздо больше. Шар спокойно висел посреди комнаты, излучая тепло, заодно освещая комнату. Сразу стало как-то уютно и тепло. У меня здесь даже кружки есть. Риан подошёл к столу и заглянул в один из ящиков. Хочешь отвар? Вижу, ты хорошо устроился. Улыбнулась я, присаживаясь на диван. Конечно, не смутился парень. Я ведь здесь часто бываю, готовлюсь к зачётам и экзаменам, учу заклинания. Он неопределённо махнул рукой на полку с книгами. Я присмотрелась. Действительно, там стояли учебники и справочники. Приблизилась и провела пальцами по корешкам книг. Вин уже достал две кружки, налил в них воды из кувшина, взял обе ёмкости в руки. И от них почти мгновенно пошел пар. Пижон. Я с интересом наблюдала за тем, как Риан готовит отвар. Поймав мой взгляд, он подмигнул мне. Не знала, что ты умеешь готовить отвары. Поддела я его. Но жениха мое замечание ничуть не смутило. Я умею готовить не только отвары, гордо заявил он. Могу приготовить любое мясо в походных условиях. Мы с наставником часто выходим в поля для отработки боевых заклинаний. Да и просто на практику. Вот, чтобы не умереть с голоду, приходится быстро учиться. Пробуй. Он присел рядом со мной на диван и протянул кружку с ароматным напитком. Я подозрительно принюхалась. Запах мне понравился. Сделала осторожный глоток. Очень необычно. Чуть терпковатый, но довольно приятный вкус. Вкусно, вынесла я вердикт, сделав ещё один глоток. Рад, что тебе понравилось просиял в ответ огневик, в свете огненного шара его черты лица выглядели слегка зловеще. Нам с тобой понадобится много сил, чтобы выучить все заклинания, которые еще вчера нам задал магистр Каан». Я чуть не застонала. Следующие два часа мы провели весьма продуктивно. Риан оказался очень хорошим учителем. Он показывал мне разные заклинания, делал упор в сходстве между ними, но при этом объясняя принципиальные различия. Такой подход сильно упрощал задачу. Используя их на практике, я сразу вспоминала, что именно нужно сделать, чтобы направить нужный поток силы в определенный вектор. Так запоминалось быстрее. Я даже не заметила, как сама увлеклась и теперь с интересом слушала своего нового учителя.